Почему бы вам не прийти завтра утром позавтракать вместе с нами? Александр не может отказать. Прогулка перед завтраком. Гортензия повисла у него на руке. Она спрашивает о парижских новостях. Он рассказывает о биюньских волнениях. Он их видел собственными глазами, но не участвовал, будучи сторонником республиканского образа мысли общества. А от республиканцев и революционеров он отошел. Гортензия плохо понимает эти нюансы. Тогда он дает ей урок республиканской типологии. Первая категория – социалисты или республиканцы. Это невежды и безумцы. Правительство делает вид, что страшно их боится и очень бы рассердилось, если бы их не было так как теории – это колчан, из которого оно берет свои стрелы. Затем следуют республиканисты, которые хотели бы применить для Франции швейцарскую, английскую и американскую конституции, не понимая в своем искусственном применении, что народная конституция может лишь тогда оказаться действенной, когда рождается из географической ситуации, следует из национальности народа и гармонически сочетается с его нравами. Есть еще и другие, полагающие, что мнение – это не что иное, как васильковый сюртук, жилет с широкими лацканами, развивающийся галстук и остроконечная шляпа. Крикуны и парадисты они провоцируют мятежи, но остерегаются принимать в них участие, Возводят баррикады, но умирать на них предоставляет другим. Компрометируют друзей, но скрываются, как будто скомпрометировали их самих. Так вот, эти тоже еще не республиканцы, а республикеты. Возможно, что здесь Александр дает портрет пешо Дербенвилля, но уже точно, что он годится и для Жюля который вскоре перевернет всю жизнь Александр. «Истинные республиканцы – это пуритане и мученики, убитые или схваченные в Сен-Мэри». Непохвальное слово, которым, произнесенное Александром, мы только что цитировали. «Он ими восхищается, но в их число больше не входит. Он перестал быть врагом правительства» не принимая его, но и не отвергая, просто терпит. Гортензии кажется, что с подобными убеждениями он, должно быть, считает Наполеона тираном. Но все гораздо сложнее. Александр охотно берет на себя функции педагога, когда речь идет об экс-королевах. Конечно, для Франции Наполеон был человеком реакционным, но всюду, где он прошел, он посеял зерна революции. Отсюда ее всходы повсюду в Европе, одновременно с национализмом. Гантезия возобновляет попытку, а если бы герцог Рейштадтский не умер меньше, чем три месяца назад, был ли у него хоть малейший шанс заменить однажды своего отца? Александр не преклонен. По моему мнению, сударыня, У таких людей, как Наполеон, нет ни отца, ни сына. Они рождаются подобным метеоритом, предрассветным утром освещают небо своим стремительным росчерком вдоль горизонта и теряются в вечерних сумерках. Гортензия, однако, настойчиво стала быть ее собственному сыну никогда нибудь у власти. Предположим, что он об этом мечтает. Какой же совет мог бы дать ему Александр? Вернуться к реальности. А если он будет настаивать? Ответ Александра, якобы данный тогда, сентябрьским днем 1832 года, или пусть даже написанный год спустя, все равно поразителен с точки зрения точности политического анализа и удивительного чувства истории. В таком случае, сударыня, я посоветовал бы ему добиться прекращения ссылки,